о кошках и собаках. Никаким пером нельзя описать, что мне пришлось сегодня поутру вынести от них. Зачинщиком всей этой истории был Густав Адольф, или, как мы зовем его для краткости, Гести. Этот Гести — огромный черный пес. Он очень приятен, когда находится среди поля или вообще среди каких-либо обширных пространств. но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 Если вы и не доскажете своей угрозы, то все-таки почувствуете некоторое облегчение. Возможность выбраниться так же смягчающе действует на ваши взволнованные чувства, как разбивание мебели, посуды и других полезных предметов и оглушительное хлопание дверьми, только гораздо дешевле обходится. Брань служит для наших умов,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 сказав, что удивляется, откуда я набрался таких мыслей, когда условия моей жизни вовсе не таковы, чтобы я имел повод брониться. Тогда я обиделся на тетку. Но в описываемое мной утро поступил точь в точь, как она, взявшись доказать нашей кошке, что у нее нет никакой разумной причины сердиться и браниться.